Глава 3. Проснулась я с восходом солнца, стараясь ступать тихо и никого не разбудить. Вышла в коридор и направилась в ванную комнату, чтобы привести себя в порядок. Нужно отправиться на поиски как можно раньше, иначе разберутся самые приличные варианты. Много студентов лишились жилья, и конкуренция будет высока. А с моими небольшими финансами придётся постараться. На улице было прохладно и клубился магический туман. с лёгким голубоватым оттенком, будто сказочный, несущий чудо. Он обволакивал дома, делая их загадочными и стремился обмануть прохожих, изменяя или скрывая облик строений. Он струился ручейками по тротуарам, охватывая спешащих людей, словно желая помешать им двигаться дальше. Понемногу город просыпался. Неуспешно шагая, я раздумывала над проблемой. С какого именно района начать поиск? Упущенное время может дорого стоить. Вряд ли я одна такая, кому пришло в голову отправиться с утра пораньше. Сегодня до полуночи необходимо забрать свои вещи из общежития и перенести в новое место. Никогда прежде я не была настолько близко к тому, чтобы остаться без крыши над головой. Как можно определиться с выбором, когда неизвестно, устроюсь ли я на работу? Куда? Сколько будут платить? Везёт тем, кто родился в столице. Всегда есть родные и близкие, готовые помочь. Проучившись 7 лет, я прекрасно знала все районы этого города. Но хороший вариант найти непросто. В Аль-Таире есть центр, который еще называют старым городом. Здесь много красивых зданий, величественных домов, хороших кафе и рестораций. Спокойствие и достаток. Снять тут жилье – удовольствие не из дешевых. Вокруг центра было 4 района – звездный, тихий, молечный и серый. Во всех проживают люди, каждому есть чем похвастаться, но и недостатков много. Академия стоит в старом городе, и студентам потом очень сложно согласиться на что-то меньшее и переехать в более бедное и неудобное место. В центре нет никаких производств, только научные заведения, замок императора, музеи, парки и административные здания. Здесь жить комфортно и приятно. Лучше, чем, например, в Сера. Где среда точно производства магическая и механическая. На заводах делают артефакты и множество бытовых вещей. Штучные изделия очень дорогие. Я не говорю про летучие галансы, корабли, переносящиеся на многие расстояния по воздуху, воздушные шары и магические кареты. Также продукты питания и многое другое. Всё это находилось в Серам, втором по величине районе после старого города. Там было неплохо и только Самым маленьким являлся Звёздный, где находились различные развлечения нашего города. Конечно, не только в одном месте можно было отдохнуть, везде реально найти увеселение. Но в Звёздном они были самые грандиозные и часто сомнительного толка. Каждый выбирал по себе, а вечером имелся большой шанс нарваться на неприятности. Впрочем, этим грешили все районы. Хорошо патрулировался только старый город, но самым беспокойным был Тихий. Как неиронично звучит. С виду в нём были вполне обычные дома среднего класса. Но стоит копнуть поглубже, проявить любопытство, заглянуть в окошко дома, как можно увидеть ужасные картины, встретить очень большие проблемы. Именно этот район доставлял стражам больше всего хлопот. Млечный примыкал к той окраине города, за которой простирались сельскохозяйственные поля. Район был новым, полным работяг и невзрачных зданий. Там экономили на строительстве жилья. И помимо довольно бесцеремонных и грубоватых соседей, можно получить тонкие стенки, которые не защищают, не скрывают. Слышать скандалы не очень приятно, но знать, когда соседи предаются любви и не только, может быть и вовсе невыносимо. Районы будто лепестки ромашки, сосредоточились вокруг старого города и являли собой необычное сочетание респектабельности и опасности. Багатые люди не любили дома, располагающиеся на стыке центра и тихого района. Неспокойно и неудобно. Поэтому я решила попытать счастья именно там. Вдруг повезёт. Тяжело вздохнув, я посмотрела на нависшие облака, которые скоро обещали дождь, и бодро направилась в нужную сторону. Пора начинать поиски. Уныло бредя по дороге, я с тоской смотрела себе под ноги. Всё, что удалось найти, стоит дорого. Чтобы снимать такие квартиры, я должна не есть, не пить и обходиться одним воздухом. Принимать необдуманные решения нельзя. С будущей работой неясно, что будет, и всё же жить где-то надо. Неужели придётся искать варианты в другом районе? Тогда дорога от дома до министерства намного увеличится. Надо будет выделить деньги на транспорт. Посмотрев в сторону Тихова, к границе с которым я сейчас подходила, мне стало немного не по себе. Опасно. зато должно быть дешево и хватит на маршрутную карету и на еду. Если искать в других районах, то уже не уверена. Остановившись у моста, преодолев который окажешься в тихом, я застыла, не решаясь вступить на него. Очень не хотелось менять ореол своего обитания, но как еще выйти из ситуации? Ограбить кого-нибудь? От размышлений меня отвлек громкий вскрик. Повернувшись в сторону ближайшего дома, я увидела выбегающую девушку. с растрёпанной причёской и в расстроенных чувствах. Она кричала, бронилась и проклинала дом и его хозяев до пятого колена. Хлопнув в калитку, отделявшую улицу и внутренний двор, незнакомка с разбегу налетела на меня. Что? По новому объявлению не советуют тратить время. Хозяйка, редкостная мегера, вспыхнула девушка и направилась с чемоданом к мосту, а я, не поняв, о чём она говорила, посмотрела на забор и не поверила своим глазам. Медленно приблизилась и вчиталась в два объявления. Одно мне совершенно не подходило, а вот второе? Нерешительно застыв, через пару секунд я всё же постучала по железной калитке. Вдруг повезёт. Мне открыл худой пожилой мужчина, почти старик, в хорошо пошитом тёмно-синем костюме и военной выправкой. Невероятно, неужели он ещё работает? "Чего изволите?" вежливо поинтересовался он. "Я по объявлению". Нанимаетесь прислугой? Хочу снять комнату. Проходите, я узнаю у госпожи, сможет ли она вас принять. Пропустив меня во внутренний дворик, мужчина, скорее всего, дворецкий, неспешно направился в дом, а я осмотрелась вокруг. Моему взору предстал красивый, несколько дикий сад, без всяких изысков, но посаженный с любовью. Был виден уход, но здесь точно не работал профессиональный садовник. Цветы сладко пахли, завя я прогуляться по саду. и посидеть в тени деревьев на лавочке. Сам дом был каменный, трехэтажным и добротным. Большие белые арочные окна со шпросами добавляли строению изюминку и элегантность. Построен явно не так уж давно, не успел обветшать и обзавестись своей историей. Скорее всего, здесь проживает третье, максимум четвертое поколение создателя. Через пару минут старичок вышел на крыльцо и, чопорно склонив голову, сказал «Институт, Госпожа примет вас. Глубоко вдохнув и выдохнув, я направилась в дом. Эх, надо было сразу спросить, сколько стоит аренда, а то ведь зазря потеряю время. Холл оказался небольшим, тёмным, но чистым. Верхней одежды у меня не было, маги могли создавать вокруг себя тёплый кокон, поэтому я передала в руки дворецкого лишь зонтик и перехватив поудобнее ридикюль, последовала за ним к боковой двери. В гостиной меня встречала немолодая женщина с сединой в волосах, чопорно одетая во всё чёрное и превосходно воспитанная, скорее всего, дворянка, судя по состоянию дома, обедневшая. Понятно, почему она решилась на сдачу комнаты, непонятно решиться ли сдавать её мне и по какой стоимости. Гостиная была уютная, с тёмной антикварной мебелью, на которой время оставило свой след и винного цвета портьерами, если верить журналам и газетам, Они уже вышли из моды. Много книг вокруг большого богатого камина и мало света, что придавало комнате немного неуютный вид. Тут проживают мифические вампиры. Впрочем, неважно. Если сдаваемая комната тёмная, лишь бы была дешёвой. Мне предложили сесть, и пока я рассматривала обстановку и хозяйку дома, та молча изучала меня прищуренным взглядом. Что ж, девушка, вы хотите снимать у меня комнату? Поинтересовалась Анна, так и не представившись. В обществе не принято знакомиться без веской на то причины, по крайней мере, в том, в котором вращалась расположившаяся рядом со мной дама. Бывших дворян не бывает, обдневшей да, но порода даётся от рождения и не вытравить её ничем. Как и знакомство, если представишься, то уже на всю жизнь. Да, неуверенно кивнула я. Но позвольте узнать стоимость аренды. 12 крон за месяц. Ответила дама: "Невероятно. Цена совсем небольшая. Для этого района просто мизерная. Плату я беру скромную, но тщательно отбираю жильцов. У меня есть требования", добавила дама. Кто бы сомневался. Я поёжилась под строгим взглядом. "И в проживание не входит питание и обслуживание. То есть услугами прислуги я пользоваться не смогу. А также что и как буду есть не её проблема. Это уже хуже". Но всё равно лучше, чем я могла бы рассчитывать. А какие требования к проживающим, решила уточнить. Мало ли? Квартирант не должен быть судим или иметь родственников, которые привлекались. У него должна быть достойная репутация и хорошие манеры. Желательно, чтобы он как можно меньше общался с обитателями дома и вовремя платил за жильё. Я вполне подхожу, промолвила старая, сдерживая трепет. Неужели получится снять комнату? Кто ваши родственники? уточнила дама, не поверив на слово. Мама была слабым магом-зельеваром и работала в аптеке. Несколько лет назад она умерла. Отец погиб ещё до моего рождения, а других родственников я не знаю. Значит, сирота. Где вы работаете? Я заканчиваю Имперскую магическую академию наук по специальности криминалист и сейчас прохожу практику в Министерстве магии. Хм, похвально, похвально. Вы должна быть очень одарённая. В меру, но стараюсь учиться. Ну да, иначе какой у вас выбор? Если только замуж. Кстати, я не приду в восторг, если вы будете приводить к себе мужчин развлечения сомнительного толка под крышей этого дома. Недопустимо. У меня нет жениха, и я не планирую им обзаводиться в ближайшее время, быстро вставила я, едва не подпрыгивая от нетерпения. Но ко мне могут прийти, чтобы вызвать на работу. Если удастся устроиться криминалистом, то забрать могут и среди ночи. Это ничего. Дому вы не потревожите домашних. Ещё один момент. В комнате нет мебели. Кажется, начинаю понимать, почему жильё стоит дёшево. Отсутствие обстановки серьёзный недостаток. Купить новую очень проблематично. Спать на полу? Хорошо, протянула я осмысливая. Но я хотела бы заключить договор на несколько лет аренды. А то куплю мебель, а она потом выгонит меня вместе с ней из комнаты на дорогу. Это разумно, усмехнулась женщина, видимо, поняв мои мотивы. Договорились. Когда планируете заехать? Сейчас. Договор можно заключить завтра у магаповеренного. Не вы спешите? вскинула брови дама. Можно соврать, вдруг она захочет поднять стоимость аренды, узнав о возросшем спросе на жильё. Но не стало Всё же сотрудничество лучше начинать честно и открыто. У нас в общежитии произошла непредвиденная ситуация. Простили не затягивать. Понимаю. Тогда давайте знакомиться. Амадея Сомерсби. Что-то знакомое, но вспомнить не могу. Очень приятно. Анна Аркури. Пойдёмте, мисс Аркури, я покажу вам комнату. День был полон сюрпризов. Сегодня вообще всё шло не по плану. Не так я себе представляла будущее жильё. Окончательно это поняла, когда увидела комнату. Скорее это было отдельное жилое помещение, если можно так выразиться. Когда мы вышли на улицу, я немного удивилась. Едва обогнули дом и подошли к каменной лестнице, ведущей на чердак. В недумении посмотрела на владелицу, а вот когда поднялись наверх, всё сразу поняла. Ещё одна причина, почему комната такая дешёвая, Передумали? Напряжённо посмотрела на меня дама. По её взгляду можно было догадаться, что ни один жилец отказался от такой комнаты. "Нет", покачала головой. "Выбора у меня не было. А почему крыша сделана двускатной? Важна была комната на чердаке?" "Да. Когда дедушка строил дом, планировал сделать здесь мастерскую. Отсюда и отдельная лестница, но не успел. Умер. Надеюсь, не здесь." Впрочем, спрашивать подобное было бы бестактно. Новое жилье оказалось довольно просторным. От входа, который находился в углу комнаты, открывался вид на пустое, запыленное помещение с двумя большими на разную сторону, белыми арочными окнами со шпросами, как и во всем доме. Они могли бы пропускать много света, так как из-за небольшой высоты стен шли практически от пола, но были очень грязными. Посередине пространство разделяло несколько опорных балок, поддерживающих крышу. А вот стены оказались отделаны хорошим красивым деревом, как и пол. Имелось довольно много точек электричества. Исходные данные отличные, как-нибудь выживем. А печка рабочая? Кивнули я на большой белый цилиндр с красивым узором, поднимающийся из пола и устремляющийся вверх. Их на чердаке было два. Один рядом с дверью, видимо, для нужд живущих внизу. Второй чуть дальше, у боковой стены, для чердака. В нём имелась дверца, значит, есть и очаг. Да, можете топить дровами зимой, но за свой счёт. Также он приспособлен для приготовления пищи. Печка имеет магическую пожарбезопасность. А на самом верху крыши находится большой бак с водой. Она дождевая. Мы греем, можете пользоваться ею для приёма душа. Лахани у нас нет. Неудивительно. Тут ничего нет. Есть вывод канализации и воды в зоне омовения. сбоку и стены и на потолке а также недалеко от печки но чашу для купания купить необходимо и мойку если я планирую сделать здесь кухню зато тут разместился унитаз если не ошибаюсь фарфоровый с магическим очистителем очень комфортная штука мало кто может себе позволить такой видимо его дедушка успел поставить или же он появился впоследствии для меня это большое везение интересно Чем её родственник планировал тут заниматься? Хорошо, спасибо. Ещё хотела бы попросить одолжить ёмкость для воды, чтобы привести в комнату в порядок, тихонечко вздохнув, попросила я. Быстро найти хозяйственную утварь не представлялось возможным, а принести в такую грязь личные вещи означает потом всё перемывать и перестирывать. Я распоряжусь, кивнула хозяйка. Мы договорились с ней о времени завтрашней встречи у поверенного. Анна отдала ключи, на то мы расстались. Ещё раз осмотревшись, я для себя утешающе заметила вслух. «Что, Анна, не жили мы ещё так?» «Ничего. Главное – тепло, сухо, с остальным справимся». Первое, что сегодня предстояло сделать, и как можно скорее, это приняться за уборку. Время приближалось к полудню, поэтому я поспешила в общежитие, переоделась в самое старое и рванное платье, которое было, и взялась за дело». Ранее у меня не было богатого опыта в подобном, хоть мы с матерью и снимали домики, но они были не нашими, с чужой мебелью и порядком, который необходимо только поддерживать. Сейчас я готовилась заключить договор аренды на долгий срок, получить стабильность, да и привнести много своей мебели в это, пока чужое пространство. Появилась возможность получить хотя бы иллюзию дома. Первым делом вымыло окна. Это заняло прилично времени из-за их размера. Зато в помещении стало намного светлее. Полы и стены не были сильно грязными, но чтобы очистить всё от пыли и паутины, пришлось повозиться, но потом я так впечатлилась результатом, что даже сбегала в лавку и потратилась на мастику. Натёрла полы и стены, чтобы они приняли благородный светло-коричневый цвет, не рыжий, а приглушённый, уютный. Я осталась очень довольной. Когда закончила, настал уже вечер. И я, еле переставляя ноги от усталости, отправилась в общежитие за вещами, где заодно смогла помыться в последний раз, забрав скудные пожитки у коменданта склада, куда были снесены все личные вещи студентов. Направилась прочь. Институт практически перестал быть моим пристанищем. Пора вступать во взрослую жизнь. А ещё мне сегодня придётся спать на полу, и это было то ещё испытание. Зато есть дом и какая-никакая определённость. Надо त दुमच अपी